«О, для меня это время беспрерывных удовольствий, балов, концертов, вечеров, приемов, прогулок по Невскому проспекту, широкой красивой улицы, сплошь занятой роскошными магазинами». «И все это в продолжении двух недель», — возразила Ирена. «Это еще не все. Я не считаю посещение этих магазинов, откуда выходишь точно опьяненный от всех чудес из шелка, бархата и кружев». Видишь ли, моя дорогая, в Петербурге живут вдвое, втрое скорее, чем в провинции и даже в Москве. Там каждая минута так наполнена, что кажется часом, час днем, одни неделями. Ах, какая ты счастливая, еще раз вздохнув, сказала Ирена, заразившаяся восторженностью своей подруги и, конечно, не имея возможности разобраться во всем том, что воображение молодой девушки, а также желание блеснуть перед собеседницей прибавляло к действительности. Но если твоя мать приезжает тебя навещать, то почему же ты не можешь попросить ее свести тебя в Петербург, хотя на несколько дней? Я уже об этом просила, но она отказала. У нее еле хватает времени уделить для меня несколько часов, иногда, впрочем, один-два дня. И это все, с удивлением, спросила Юлия. Все. Водворилось минутное молчание. Однако начала Облонская Это не может так вечно продолжаться. Ты уже взрослая, как и я. «Еще год, и придется нас взять из пансиона». «Да, я надеюсь. А пока мне приходится довольствоваться прелестями деревенской жизни и уединением Покровского», — с горечью сказала Ирена. «Мне знакомо название этого села. Оно недалеко от нашего имения Облонского». «Всего в пяти верстах я знаю дорогу. Я по ней не раз ходила с моей няней. Мы проходили через весь Облонский лес. Ну вот, в нем-то мы и устраиваем пикники». «Едем целой кавалькадой. Я обыкновенно верхом с мужем моей сестры. Иногда нас сопровождает Виктор Аркадьевич». «Кто этот Виктор Аркадьевич? Первый раз я слышу от тебя это имя». «Это некто Бобров. Очень хороший молодой человек», — сказала Юлия слегка краснее. «Он технолог. Два года тому назад он спас жизнь моему зятю, графу Льву Ратицыну, когда он чуть было не утонул. Понятно, что с этого дня Лева стал с ним очень дружен, так же, как моя сестра Надя и я...» Ты понимаешь чувство благодарности? Он живет и служит в Петербурге, но летом берет отпуск и приезжает недели на две Облонское. Папа также его очень любит, хотя он и не дворянин. Мой отец обращает очень большое внимание на происхождение человека и тех, кто не принадлежит к дворянству, не ставит ни во что. Мы всегда с ним ссоримся по этому вопросу, и он меня даже прозвал революционеркой и демократкой. Но если бы ты могла участвовать с нами в наших прогулках... это бы еще более увеличило мое удовольствие. Все это было сказано с такой поспешностью и таким тоном, которые придают болтовне молодой девушке сходство с щебетанием птички. А меня заметила Ирена, становясь все грустнее и грустнее, вместо роскошного дома с мраморными лестницами, прекрасных садов с чудными цветниками, обширного тенистого парка, ожидает большая ферма с крышей, покрытой простыми черепицами, загроможденная дворами, где кричат утки, огород, где нет других цветов, кроме бобов, да и то не турецких. Там я буду одна, считая часы, сожалея о наших шумных рекреациях, не имея ни малейшей возможности изменить это однообразие, осветить эту тьму, кроме короткого свидания с моей дорогой матерью». Крупные слезы блеснули на длинных ресницах молодой девушки. «Полно, не плачь!» — вскричала Юлия. «Я по глупости тебе все это наговорила. Если бы я могла тебя взять с собою, но как это сделать?» «Мой отец не знает твоей матери, а то я была бы так рада, потому что я очень люблю тебя». Подруги крепко поцеловались. В эту минуту дверь в приемную отворилась, и одна из классных дам показалась на пороге. «Мадемуазель, за вами приехали», — сказала она им. «Папа?» — спросила Юлия. «Нет, прислан экипаж». И лакей передал мне, что князь сам приехать не мог. Его задержал в именье приезд графа и графини Ратицыных. «А, моя сестра, тем лучше». «А за мной приехала мама». В свою очередь спросила Ирена. «Нет, ваша няня». Лицо молодой девушки омрачилось, несмотря на то, что она и не ожидала иного ответа, и спросила совершенно машинально. Обе подруги тотчас же отправились к начальнице, с которой простились до нового учебного года, между тем, как на дворе укладывали их сундуки и чемоданы. За княжной Облонской прислали великолепную коляску, запряженную парой кровных лошадей. Няня Животславская приехала в скромном крытом тарантасике. На дворе молодые девушки снова принялись обниматься, обе плакали. Юлия, действительно любившая Рену, забыла ожидавшие ее удовольствие и вся отдалась горести разлуки. На нервные натуры отъезд всегда производит тяжелое впечатление. Не является ли он отчасти прообразом смерти? Уехать, не если это умереть для всех и всего, что и кого оставляешь. Кто знает, при разлуке даже на самый короткий срок – Придется ли увидеться снова, и будет ли свидание столь же радостно? Княжна первой уселась в экипаж, который быстро умчали кровные кони. На повороте со двора она послала последний воздушный поцелуй Рене, которая стояла рядом со своей няней и махала платком.